Интерлюдия седьмая. Майор. После визита двух странных гостей, майор поднял по тревоге всех бойцов. Изначально действовал скорее на автомате, чем осознанно. Только потом догадался зайти в список модификаций. Нашел громадный натиск, единственное подходящее под описание улучшение. Увидел радиус его действия, прикинул в голове, Даже на высоком уровне развития он не может добивать на десятки метров. В части отправилась новая инструкция. При появлении неизвестных максимально разрывать дистанцию, одновременно с этим ведя огонь на поражение. Никакого сближения и вопросов. В здании напротив штаба разместил группу стрелков, которым открывался хороший обзор на вход в здание. Приплюсовал к ним пару отдельных снайперов. Больше эти самодовольные ублюдки не вломятся к нему, как к себе домой». Несмотря на все усилия, визитеры успели выйти за пределы контролируемой территории раньше, чем их обнаружили. Впрочем, офицер уже точно знал, какую модификацию следует улучшить в первую очередь. Почему он раньше не обратил на нее внимания, сосредоточившись исключительно на боевых? Профессиональная деформация. В первую очередь смотришь на боевые параметры, игнорируя социальные навыки, к которым он отнес и это улучшение. Оставался вопрос... Для чего, нагрянувший в гости парочки, потребовался труп вице-премьера. За это время он наверняка разложился до слабоузнаваемого состояния. Но эти двое выспросили у него все, откуда для входа до планировки бункера, включая резервный путь отступления. Отдельно интересовались, закрыл ли он его. Узнав, что бункер заперт, вроде обрадовались. Хотя сейчас сложно сказать точно. Все происходившее вспоминается как в тумане. Он сообщил им и то, что для входа внутрь требуется биометрия кого-то с правом доступа. Но этот факт их, похоже, не сильно смутил. Что там может быть такого? Какая-то информация? Данные для доступа к чему-то? Но для чего они сейчас, когда все информационные системы мертвы, а связи ни с кем нет? Его подмывало собрание группы и самому отправиться к бункеру. Но кто тогда займется вопросами здесь? На нем лежит ответственность за тысячи жизней вокруг. Нельзя срываться с места и бежать куда захочется. Тем более, что дела постепенно идут на лад. Да, они потеряли какую-то часть территории, но удержали свои границы и не распались на десятки банд, как многие другие. Ни раз и ни два с ними устанавливали контакт с сообщества, на месте которых через несколько дней оставался только кровавый хаос. Каждый сейчас хотел хапнуть себе власти. Человеческая природа вовсю показывала свое хищное жадное нутро. В условиях полного отсутствия легитимных властных структур люди не понимали, почему они должны кому-то подчиняться, а не наоборот. Свою структуру чаще всего сохраняли сообщества двух типов – состязательными выборами, на которых люди сами выбирали лидера, либо полностью тоталитарные группировки, сплотившиеся вокруг харизматичных вождей. Первых, судя по информации извне, было всего несколько разного масштаба, вторых – десятки – Порой они принимали причудливые формы, больше похожие на секты, чем на политические институты. Сам он балансировал где-то между этим. Гражданская часть правительства, которую он начал формировать, чтобы разгрузить себя от многочисленных рутинных задач, порой намекала на то, что неплохо было бы провести выборы. Но он планировал заняться этим позже. После того, как ситуация стабилизируется, а граница расширится. При этом оставив себе все полномочия по дипломатии, и вопросом военных действий. Для всего остального пусть выбирают президента и спрашивают с него. Так будет даже проще. Сейчас, сидя за столом, он занимался распределением пополнения. Офицерские курсы все-таки продолжили функционировать, несмотря на резкое сокращение числа преподавателей и слушателей. Выпустили, правда, всего 17 человек, но и солдат бранца, проходящих сжатых в десятки раз курс молодого бойца, осталось всего 112. Хотя бы какое-то пополнение для сильно поредевшей армии. Второй набор уже объявлен. По предварительным данным записалось почти 300 человек. Что объяснимо. Со снабжением гражданских сейчас наблюдается перебой, тогда как у солдат с питанием проблем нет. Когда выбирал, куда отправить очередного новоиспеченного офицера, перед глазами вылетело сообщение – Вы сохраняете стабильность в социальном сообществе на протяжении последних 120 часов, являясь его лидером. Ваша награда составляет 46 баллов эволюции. Майор отложил ручку и потянулся. Время пробивать коридор клиники «Гломс». Оттуда он уже вернется с гормональным натиском. Одновременно с этим его получит лейб гвардии небольшая группа доверенных солдат. Которому он присвоил должности внутри социальной группы. Сейчас им должны были начислить новые порции баллов одновременно с ним. Аккуратно сложив бумаги на краю стола, офицер поднял трубку телефона и, дождавшись ответа, начал озвучивать приказ.